Отойдемте на минутку в сторону. Мне нужно с вами поговорить. Еще чего? Отойти в сторону. При тебе нож? Нет, нет, что вы? Разве вы не видите, что мне нужна ваша помощь? Я вам заплачу. И что? А разоделся-то каким франтом? Проворчал матрос по-английски и, отойдя в тень, прислонился к ограде памятника. Ну. — заговорил он опять на своем ужасном французском языке. — Что же тебе нужно? — Мне нужно уехать отсюда. — Вот оно что. Зайцем? Хочешь, чтобы я тебя спрятал? Натворил каких-нибудь дел? Зарезал кого-нибудь? Иностранцы все такие. Куда же ты собираешься бежать? Уж верно, не в полицейский участок. Он засмеялся пьяным смехом и подмигнул Артуру. «С какого вы судна?» «С Карлотты. Ходит из Ливорна в Буэнос-Айрес. В одну сторону перевозит масло, в другую — кожи. Вот она!» И матрос ткнул пальцем в сторону мола. «Отвратительная старая посудина». Буэнос-Айрес? Спрячьте меня где-нибудь на вашем судне. А сколько дашь? Не очень много. У меня всего несколько паоли. Нет. Меньше пятидесяти не возьму. И то дешево для такого франта, как ты. Какой там франт? Если вам приглянулось мое платье, можете поменяться со мной. «Не могу же я вам дать больше того, что у меня есть. А ты, наверное, при часах? Давай-ка их сюда». Артур вынул дамские золотые часы с эмалью тонкой работы и с инциалами ГБ на задней крышке. Это были часы его матери. «Но какое это имело значение теперь?» «А!» — воскликнул матрос. Быстро оглядывая их, краденые, конечно, дай посмотреть. Артур отдернул руку. «Нет», — сказал он, — «я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне, не раньше». «Оказывается, ты не дурак. И все-таки держу пари, первый раз попал в беду. Ведь верно?» «Это мое дело. Смотрите, сторож». Они присели за памятником и переждали, пока сторож пройдет. Потом матрос поднялся, велел Артуру следовать за собой и пошел вперед, глупо посмеиваясь. Артур молча шагал сзади. Матрос вывел его снова на маленькую неправильной формы площадь у дворца Медичи. Остановился в темном углу и пробубнил, полагая, очевидно, что это и есть осторожный шепот. Подожди тут, а то тебя солдаты увидят. Что вы хотите делать? Раздабуду кое-какое платье. Не брать же тебя на борт с окровавленным рукавом. Артур взглянул на свой рукав, разорванный о решетку окна. В него впиталась кровь с поцарапанной руки. Очевидно, этот человек считает его убийцей. Ну что ж, не так уж теперь важно, что о нем думают. Матрос вскоре вернулся. Вид у него был торжествующий. Он нес под мышкой узел. «Переоденься», — прошептал он, — «только поскорее. Мне надо возвращаться на корабль». А старьевщик торговался, задержал меня на полчаса. Артур стал переодеваться с дрожью отвращения, касаясь поношенного платья. По счастью, оно оказалось более или менее чистым. Когда он вышел на свет, матрос посмотрел на него и с пьяной важностью кивнул головой в знак одобрения. — Сойдет, — сказал он, — пошли, только тише. Захватив скинутое платье, Артур пошел следом за матросом через лабиринт извилистых каналов и темных узких переулков, тех средневековых трущоб, которые жители Ливорно называют «Новой Венецией». Среди убогих лачуг и грязных дворов кое-где одиноко высились мрачные старые дворцы – тщетно пытавшиеся сохранить свою древнюю величавость. В некоторых переулках были притоны воров, убийц и контрабандистов, в других ютилась беднота. Матрос остановился у маленького мостика и, осмотревшись по сторонам, спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась старая грязная лодка. Он грубо приказал Артуру прыгнуть в нее и лечь на дно, а сам сел на весла и начал грести к выходу в гавань. Артур лежал, не шевелясь, на мокрых скользких досках под одеждой, которую набросил на него матрос, и украдкой смотрел на знакомые дома и улицы. Лодка прошла под мостом и очутилась в той части канала, над которой стояла крепость. Массивные стены, широкие в основании и переходящие вверху в узкие мрачные башни, вздымались над водой. Какими могучими, какими грозными казались они ему несколько часов назад. А теперь он тихо засмеялся, лежа на дне лодки. — Молчи, — буркнул матрос, — не поднимайся, мы у таможни. Артур укрылся с головой. Лодка остановилась перед скованными цепью мачтами, которые лежали поперек канала, загораживая узкий проход между таможней и крепостью. Из таможни вышел сонный чиновник с фонарем и, зевая, нагнулся над водой. — Предъяви пропуск. Матрос сунул ему свои документы. Артур, стараясь не дышать, Прислушивался к их разговору. Нечего сказать, самое время возвращаться на судно, ворчал чиновник. С кутежа, наверное. Что у тебя в лодке? Старое платье, купил по дешевке. С этими словами он подал для осмотра жилет Артура. Чиновник опустил фонарь и нагнулся, напрягая зрение. Ладно, можешь ехать. Он поднял перекладину, и лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на темной воде. Выждав немного, Артур сел и сбросил укрывавшее его платье. — Вот он, мой корабль! — шепотом проговорил матрос. — Иди следом за мной, и, главное, молчи! Он вскарабкался на палубу громоздкого темного чудовища, поругивая тихонько неуклюжую сухопутную публику. Хотя Артур, всегда отличавшийся ловкостью, меньше, чем кто-либо, заслуживал такой упрек. Поднявшись на корабль, они осторожно пробрались меж темных снастей и блоков и, наконец, подошли к трюму. Матрос тихонько приподнял люк. «Полезай вниз!» — прошептал он. — Я сейчас вернусь. В трюме было не только сыро и темно, но и невыносимо душно. Артур невольно попятился, задыхаясь от запаха сырых кож и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер, и, пожав плечами, он спустился по ступенькам. Видимо, жизнь повсюду одинакова. Грязь, мерзость, постыдные тайны, темные закоулки. Но жизнь есть жизнь, и надо брать от нее все, что можно. Скоро матрос вернулся, неся что-то в руках. Что именно, Артур не разглядел. Теперь давай деньги и часы, скорее. Артур воспользовался темнотой и оставил себе несколько монет.